Марина Индиви. Драконова Академия. Книга 4. Том 2. Глава 1. Лена. Я как-то по-другому представляла нашу встречу. Точнее, я ее раньше вообще не представляла. А в глубине души надеялась, что она никогда не состоится. Но где я, а где надежда? Правильно. Единственным цветным пятном во всей этой тьме был серебряный кулон, затерявшийся в складках черных одежд Дергайна. Тьма и серебро сплетались воедино, искрами вспарывая пространство и создавая вокруг нас черную вязкую мглу, в которой всему живому явно было не место. Проблема была только во мне. В смысле, я тут еще была живая. И я очень хотела такой остаться. Поэтому руку не приняла, поднялась и выпрямилась. Зачем вы убили овцу? Говорят, в нестандартных ситуациях надо мыслить нестандартно. Вот Адерган Нейхтарн явно та самая ситуация, и вряд ли он ждал вопрос правцу. но по какой-то неведомой мне причине абсолютно не удивился и не стал менять тему. «Хочешь поговорить про Юку? Время бесценный Дар, Лена. Вы куда-то торопитесь?» «Я нет. А вот те, кто собрался там?» Он кивнул на адептов, преподавателей и на всех, кто остался по ту сторону жизни. Явно за тебя волнуются. Порталы они вряд ли рискнут открывать, а вот подойти постараются. Хотя, скорее всего, пошлют за Валентайном, потому что то, что они видят, заставляет недалекие светлые умы трепетать. Но есть несколько проблем. Первое, Валентайн занят. Вторая – отсюда достаточно сложно отправить вызов. И третье, Люциан Драгон. От того, как он произнес его имя, внутри все сжалось, словно меня сплющило невидимым прессом. «Его-то как раз не остановит темная магия. И когда он сюда доберется...» Перед глазами мелькнула картина, которую я увидела у алтаря Гарахона, которая до сих пор была слишком яркой, как местная живопись. Я сглотнула. «Что вам нужно?» «Вот это уже более предметный разговор. Ты Лена». «Мне нужна ты. Но я не собираюсь заставлять тебя идти за мной силой. И уж тем более шантажировать твоими друзьями». «Тогда зачем вы здесь?» «Хотел на тебя посмотреть. А точнее тебя почувствовать». Ладонь легла на мое плечо раньше, чем я успела отпрянуть. Адергайн перемещался то ли как вампиры, то ли как световые волны, Я только уловила прикосновение, а внутри меня словно окончательно выключили свет. Я даже не представляла, что образное выражение может быть настолько буквальным, когда меркнет все хорошее, все плохое, все становится неважным и незначительным, и единственным, что может это заполнить, оказывается завущая, манкая сила за гранью. Это длилось мгновение или часы. Когда Дергайн убрал руку, я просто хватала ртом воздух, пытаясь заново осознать себя в этой жизни. Почувствовать, что я есть. Что я просто есть, а не рассыпалась пылью тлена, как та несчастная юбка. Ты привыкнешь, Лена. Эта мощь войдет в твое тело и станет твоей второй сутью. Ты не просто научишься с ней жить. Ты научишься ей наслаждаться. Вот теперь я шарахнулась назад на автопилоте выстраивая заклинание защиты, которым меня учил Валентайн, и пытаясь вспомнить хоть одно толковое боевое. А Дергайн мне не мешал, он вообще больше не двигался, рассматривая меня как нечто занятное. Я же прекратила свои попытки быстрее, чем даже успела доплести защиту. Прекрасно понимая, она его не остановит. Всего моего внутреннего ресурса не хватит на то, чтобы от него закрыться. «Почувствовали?» — хрипло спросила я. Голос неожиданно сел. «Довольны?» Теперь я понимала, о чем говорил Валентайн. О том, кто такой его отец. О том, что он такое. О том, почему он не хочет становиться таким же. «Доволен. Доволен, Лена. Тебе осталось совсем чуть-чуть, и ты сама придешь в мертвые земли». Я с трудом удержалась, чтобы не начать вопить в духе классического голливудского героя, «Не бывайте этому, злодей!» Вместо этого вздохнула и расправила плечи. «На этом, полагаю, наше свидание можно завершить?» А Дергайн неожиданно усмехнулся. «Женщины вашего мира, точнее мира, в котором ты выросла, слишком много на себя берут. Когда ты будешь со мной, мы это исправим». У Валентайна другое мнение насчет нашего воссоединения. «Мнение Валентайна на этот счет меня совершенно не интересует». Его взгляд впервые за все время нашего разговора сверкнул холодным серебром, став невыносимо похожим на взгляд сына. «Кстати, спроси у него на досуге, что он так тщательно от себя скрывает и почему. До встречи, Лена». Сгустившаяся вокруг нас тьма на мгновение стала настолько плотной, что у меня перехватило дыхание, как от сильного ветра. Разрыв пространства был не таким, как от портала. Адергайн просто растворился во тьме, и я впервые в жизни увидела, как кто-то уходит в загранье. То, что произошло, я поймала, уловила, почувствовала на уровне обострившихся инстинктов. А потом все закончилось. Вокруг относительно посветлело. Раздалось далекое меканье бление разбежавшихся юг. Снова стало видно скелет в лохмотьях. Я согнулась пополам и попрощалась с завтраком навсегда. Несколько раз. Пока я так стояла, упираясь локтями в колени, выпуская так и не ставшую для меня питательными веществами еду, мокрая, как мышь от холодного пота, снова тоненько дернула тьмой. Он что, забыл мне что-то сказать? Саркастично убойная мысль мелькнула и растаяла, потому что из разрыва за ко мне устремился рой красивых огромных бабочек. Красивых и смертельно опасных. Бьениглов. Типа вот так мило со мной пообщаться, чтобы потом просто убить. Мелькнувшую мысль затмила скорость реакции, когда я вспоминала простейшие ударные заклинания от Валентайна. Первая бабочка рассыпалась тленом, вторая, третья. Следом накрыла весь рой, а потом я услышала жужжание над головой и. Псс. Попытавшуюся ужалить меня тварь просто растворил золотой щит. Он обтекал мое тело, как вторая кожа, и любая попытка меня достать заканчивалась этим пс. Тем не менее, бабочки с завидным упрямством бились в него. Бились и гибли. Бились и гибли. А я, раскрыв рот, смотрела на Люциана, который шел ко мне, окруженный в точности таким же щитом, какой только что поставил на меня. «Лена, ты же в курсе?» Остановившись рядом со мной, поинтересовался он что убивать бьениглов нужно только после того, как полностью закроешь себя. Я вообще не хотела никого убивать. Я защищалась. Пойдем-ка лучше отсюда. Он протянул мне руку, и в золотом свечении, исходящем от нее, воздух казался наполненным солнцем. Мы тут эпично светились, как Эдвард Каллен, а я поинтересовалась. Ты как здесь оказался? Чтобы сюда попасть пешком, надо было топать полчаса. Минимум. Портал. Но. я рискнул, сообщил Люцан. Конечно, Алихар орал так, что его, наверное, услышали в Хевенсграде. Меня выкинуло вон там. Он показал на невысокий холм. С расчетами бесточных координат такое бывает. Я просто молча хлопала глазами, пытаясь переварить услышанное, а Люциан взял меня за руку. Пойдем, я зафиксировал координаты портала у алтаря. Что-то мне подсказывает. Он бросил взгляд на скелет и на продолжающих самоубиваться бьениглов Что здесь лучше не задерживаться. Я с ним была абсолютно согласна. Горка дохлых бабочек у моих ног однозначно об этом говорила, и пока тут не появилось что-то еще, лучше бы оказаться как можно дальше отсюда. Поэтому вложила свою руку в его и шагнула в разорвавшееся пространство. За нами с жужжанием устремились бьяниглы, и... Меня затрясло. Нас затрясло. Портал задергался в разные стороны. Люциан едва успел подтянуть меня к себе, когда нас вышвырнуло непонятно куда. В густые колосья, не порезавшие мне руки, спину и грудь только потому, что нам не был золотой панцирь. Я вспомнила, что читала об этом заклинании, а еще о том, что его составить невероятно затратно. Люциан вздернул меня на ноги и прижал к себе почти мгновенно. Откуда у него такая скорость реакции и способность группироваться, оставалось только догадываться. В любом случае, это нам уже вряд ли бы помогло. Мы были не у алтаря Гарахона, не у моего места встречи с Адргайном нехтарным, а вообще непонятно где. Помимо густого заросшего пшеничными по цвету колосками поля, пригодного для съемок экранизации по Стивену Кингу, здесь вообще ничего не было. То есть вру, был очень пригодный для съемок тех же экранизаций полуразрушенный дом. Еще пара-тройка прорвавшихся за нами в портал бабочек попытались меня тяпнуть, получили удар панциря и попадали вниз. А висевшее над нами низкое, тяжелое свинцовое небо внезапно разродилось дождем такой силы, что я в миг оказалась промокшей до нитки. Золотой панцирь защищал от угрозы, а не от природы. И Люциан дернул меня за руку. Лена, бежим. Куда? туда я хотела сказать что бежать в дом который выглядит так не стоит но в этот момент громыхнуло, а неба ливануло настолько мощно что у меня перехватило дыхание молния врезалась в торчащее вдалеке дерево располосовало его надвое и у меня пропало всякое желание спорить спустя минут пять галопа мы стояли в занавешенном паутиной холле и обтекали люциант тщетно пытался оживить своего Верита или построить портал самостоятельно а я потыкала виль «Глухо», — сообщил ему. «У меня тоже. Координаты не выстраиваются вообще. Просто сбивает, не дает даже проложить контур». «Да, кажется, про аномалии нам не наврали. Я подумала об этом, отжимая волосы, с которых текло, как после хорошего душа. А еще о том, чтобы Янигла Фадергайну посылать было незачем. Если бы ему нужна была моя смерть, я бы легла там рядом с пастухом, и Люциан нашел бы два скелетика». При мысли об этом меня передернуло. Ну да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Хотя, кажется, здесь ничего еще не кончилось. Я подошла к пыльному окну, за которым из-за стены дождя практически ничего не было видно. Золотой панцирь истончился, растаял, и я задрожала. Ливень сам по себе оказался не теплым, а в доме было еще и весьма прохладно, поэтому я обхватила себя руками. Не особо помогало. Зубы стучали так, что ими можно было отбивать чечетку. «Сейчас высушу», — произнес Люциан, приближаясь. Он коснулся меня ладонью, активируя бытовое заклинание, известное нам всем еще с первого курса, и... ничего не произошло. Я увидела отразившееся в его глазах изумление, а после попыталась сделать то же самое. После своего первого неудачного опыта сушки волос я помнила это заклинание наизусть — Но сейчас будто билась головой о стену. В отчаянии потянулась к темной магии. Должно же хоть что-то помочь нам отсюда выбраться. Но наткнулась на такую же глушь. Снова, снова и снова. «Лена, остановись!» Серьезно произнес Люциан. «Не стоит. Только силы потратишь». Я и сама уже понимала, что не стоит. Все было бессмысленно. Просто магия здесь не работает.